Глава 16. Если в салоне и удивились появлению нашей разношёрстной компании, то не подали виду. Девушка, встретившая на пороге, заученно поприветствовала нас, даже глазом не моргнув. Добрый день, кашлянула я. Со мной будет фамильяр. Надеюсь, вы не против? Нет, конечно, покачала она головой. Госпожа Розмари уже ждёт вас. Сёма тут же надулся. Вообще-то, в Кафаре кот ведьмы, не просто домашний питомец, можно было и не спрашивать. Прости, виновата ошибнула я. Иногда я всё ещё воспринимала своего Сёму как обычного кота. А вот у местных жителей подобной проблемы не было. Они привыкли к говорящим животным ведьм. Госпожа Александра, нам навстречу вышла магисса Розмари, сегодня одетая в жёлтое. «Рада видеть вас, да еще в столь достойном сопровождении. Все правильно, для примерки нужны зрители». «О, это вовсе не обязательно», — начала я, но договорить мне не дали. «Почтем за честь». Коротко поклонился Этьен, и Шандор в кое-то веке не стал с ним спорить. Магиса удовлетворенно кивнула. «Моя помощница проводит вас и предложит напитки. А вами, Александра, я займусь сама». Сёма спрыгнул с моих рук и засеменил вслед за магом и вампиром. Вздохнув, я посмотрела на лучащуюся азартом госпожу Розмари. Такое ощущение, будто я стала участницей телепередачи. Госпожа Розмари провела меня в уютную комнату, оформленную в кремовых тонах. Вдоль стен выстроились манекены, одетые в самые разные наряды. От женственных платьев до брюк. Причём, в некоторых из моделей отчётливо угадывались детали и черты силуэта тех моих вещей, которыми я частично расплатилась за гардероб. Магисса окинула меня внимательным взглядом и недовольно поджала губы. Пока я шила, вы умудрились похудеть на полдюйма, а в бёдрах и в талии у меня выдались тяжёлые деньки, пожало я плечами. Надеюсь, это не проблема? Конечно, нет. Отмахнулась госпожа Розмари. Но нам понадобится больше времени на подгонку одежды. Ваши мужчины не заскучают? Из моих мужчин там только фамильяр, парировала я. И он точно не заскучает. Тогда начнём. Магисса хлопнула в ладоши, и с одного из манекенов вспархнули юбка и блузка. Я едва не шарахнулась в сторону, но в последний момент заставила себя остаться на месте. Зависнув ровно напротив меня, блузка нетерпеливо взмахнула рукавами. Я поспешно принялась стаскивать с себя платье. Когда я переоделась, госпожа Розмари обошла вокруг меня, пристально оценивая, как села одежда. Стоило ей дотронуться до моей талии, как ткань блузки потеплела и съёжилась. Ух ты, как удобно. Та же участь постигла юбку. И только после этого Магисса, удовлетворённо кивнула. Так-то лучше. Госпожа Ведьма, вы выглядите в должной мере элегантно и строго. В этом наряде можно и на дебаты отправиться. Повинуясь щелчку её пальцев, из соседней комнаты выдвинулось массивное, метров 2 высотой, зеркало, и я с удивлением вссмотрелась в собственное отражение. Длинная узкая юбка насыщенного вишнёвого цвета в сочетании с белой блузкой сделали меня похожей на уроженку Кафары. А мне идёт С удивлением пробормотала я: "А теперь пусть вас оценят ваши мужчины", улыбнулась Магисса. Она жестом позвала меня за собой, и мы оказались в просторной комнате. Прямо напротив двери располагался большой диван, на котором и восседали мои спутники. Шандор и Атьен держали в руках чашки с чаем. Перед сёмой стоял стакан молока. Шикарный сервис. Стоило мне выйти, как взгляды мужчин тут же устремились на меня. У меня кровь прилила к щекам. Глаза Итьяна потемнели, а Шандор подался вперёд, словно с трудом удерживаясь от того, чтобы встать. Но заговорил первым, конечно же, Сёма. "Ух ты, а тебе идёт!" В его голосе отчётливо слышалось удивление. "Ты прекрасна, Алекса". Склонил голову Итян. Когда мы вернулись в примерочную, госпожа Ровзмари удовлетворённо кивнула. "А теперь следующий комплект". Брюки и рубашка. Довольно смело для Глоуриджа, но вам подходит. К тому же, кто осмелится бужурить ведьму, подмигнула мне Магисса. Только другая ведьма. Но держу пари, они тоже захотят себе подобные наряды. Я ожидала, что штаны не впечатлят мужчин. Я ведь каждый день ходила в джинсах, но они снова не сводили с меня горящих взглядов. Даже Сёма косился на них с недоумением. Одни вещи сменяли другие, и вскоре я слегка утомилась. Заметив это, госпожа Розмари загадочно улыбнулась. Остался последний наряд. Зато какой! Я посмотрела на манекене, задохнулась от восторга, которому, впрочем, вскоре добавилось сомнение. В бирюзовой ткани время от времени вспыхивали серебристые блики, а фасон, фасон заставил меня прикусить губы в предвкушении. Плечи были оголены, а вырез на бедре оказался весьма игривым. «Не слишком ли экцентрично для кофары?» С сомнением кашлянула я. «Какая разница, если оно будет шикарно сидеть на вас?» Подмигнула мне магиса. Я не стала возражать и переоделась, на этот раз не торопясь. Мне хотелось как следует прочувствовать это платье, с каким ощущением атласная ткань соприкасается с кожей и закручивается вокруг ног. Не наряд, а ласка любовника. И лишь когда в зеркале отразилась незнакомка, я вспомнила, что в этом мне придётся выйти к Адиену или Шандору. Конечно, Зартачся я по-настоящему магисса уступила бы. Не будет же она тащить меня силком. Но если быть откровенной перед самой собой, мне хотелось увидеть реакцию мужчин. На мгновение я замешкалась и поймала собственный растерянный взгляд реакция какого именно мужчины интересовала меня больше. Загадка. Я никак не могла определиться, кому из них меня тянет больше. Когда я вышла к зрителям, по комнате пронёсся восхищённый вздох. Даже Сёма выглядел потрясённым. Взмахнув лапами, он выпалил: "Саш, да ведь это, как сказала бы твоя Катька, а огонь, пожар". Шандур со свистом выдохнул: а его обычно зелёные глаза превратились в чёрные умуты. Этьен застыл соляным столбом, сверляя меня напряжённым взглядом. «Саша, ты просто невероятная!» — первым отмер Шандур. «Такую девушку нужно везти в лучший ресторан, не так ли?» — игриво спросила магиса. Но я покачала головой. «К сожалению, меня ждут куда более прозаические занятия». Госпожа Розмари разочарованно вздохнула. А я отправилась переодеваться. До самой двери я чувствовала на себе взгляды мужчин. Оголённая кожа спины буквально горела. С сожалением, стянув платье, я надела один из новых комплектов: длинную повседневную юбку и блузу с приспущенными плечами. Наряд оказался довольно удобным и функциональным. Пожалуй, таких я бы заказала несколько. Даже зимой носить можно, если пошить из более плотной ткани. Поймав себя на этой мысли, я вдруг замерла. Руна телепортации отправит меня домой через полгода, ведь я не собираюсь продлять контракт. Тогда зачем мне зимние вещи? Почему я рассуждаю так, будто планирую задержаться здесь надолго? Тряхнув головой, я закончила с переодеванием и полезла за кошельком. Но госпожа Розмари меня остановила. Ох, в этом нет необходимости. Ваш спутник уже расплатился который из них вырвался у меня. Он попросил оставить это в тайне, сказал, что если вы узнаете, непременно попытаетесь вернуть ему деньги, и он был прав. Но кто же из них? Этьен? Я ведь ещё в прошлый раз сказала, что не хочу, чтобы он платил за меня. Или Шандор? А, у меня голова идёт кругом. Спасибо, сдавшись, поблагодарила я магиссу И та тепло улыбнулась. «Ваши вещи доставят прямиком в таверну». Мы распрощались, и я вышла на улицу, где меня уже ждали мои спутники. Этьен хмурился, а Шандор, о чём-то болтающий с Сёмой, казался расслабленным. «Кто же из них заплатил за гардероб?» Мой пристальный взгляд выдержали оба. Ни один не выдал себя. Вздохнув, я мысленно махнула рукой. «В конце концов, это обязательно откроется». Ну что, доставить тебя в таверну? Этьен скинул руку, готовясь открыть портал. Нет, я покачала головой. У меня есть ещё одно дело. Где можно купить корм для животных? Мне нужна еда для форлы. Этьен с сожалением запустил ладонь в волнистые волосы. Я могу немного задержаться, чтобы проводить тебя. Давай я открою портал, чтобы не тратить время на дорогу. Нет, нет, я не нуждаюсь в компании. К тому же, хочу немного прогуляться. Сёма закивал, соглашаясь со мной. Он с восторгом рассматривал всё вокруг. Бажалуй, и вправду засиделся в таверне. В двух кварталах отсюда есть прекрасный магазинчик. Думаю, ты там найдёшь всё необходимое, вмешался Шандур. Спасибо, поблагодарила я его и подхватила Сёму на руки. Эй, ты помнишь, что ты мой фамильяр, а не просто кот? Не надо смотреть на чайку таким плотоядным взглядом. От чего она меня дразнит? насупился Сёма. Словно нарочно прохаживается рядом. Она даже не клюёт ничего. Я искоса посмотрела на чайку и убедилась, что кот прав. Птица пялилась на нас, не интересуясь рассыпанными по мостовой крошками. А что если это та самая женщина, которая встретилась мне в первый раз? Я пристальнее присмотрелась к чайке. Но она вдруг взлетела и скрылась из виду. Уточнив дорогу у Шандора, я подхватила с Омуна руки и распрощалась с мужчинами. Сердце громко стучало в груди, и мне хотелось надеяться, что меня волнует лишь прогулка по городу, но чёрт, присутствие обоих мужчин начинало напрягать. Почему всегда так? То пусто, то густо. То я месяцами не могла встретить ни одного интересного мужчину, то мною интересуются сразу двое. Сперва я думала, что стала трофеем для них, своеобразным призом в давнем соперничестве, но артефакт, ведьм, утверждал, что их интерес искренний. Это только всё запутало. Погрузившись в размышления, я не сразу заметила, что прохожие не спускают с нас глаз. Две богато одетые женщины принялись шептаться, глядя на нас. А мужчина в форме лакее поджал губы. "Саш, тебе не кажется, что на нас все пялятся?" прошептал Сёма. "Я, конечно, всегда привлекаю внимание, но что бы настолько?" Я резко обернулась, и двое мужчин, идущих позади меня, внезапно остановились. Сёма был прав. Люди впрям глазели на нас, и их взгляды не казались дружелюбными. Они явно знали, кто я такая. Слухи об исчезновениях дошли и до Глориджа, горько констатировала я. Но это нечестно, возмутился Сёма. Сегодня люди просто косятся, завтра придут с факелами, а послезавтра разожгут костры, неужели их богиня допустит это? Лучше бы нам поскорее найти преступника, и желательно подальше от таверны, уклончиво отозвалась я. Я ускорила шаг не обращая внимания на местные красоты и сосредоточившись на ориентирах, которые мне дал Шандор. Сёма возмущённо пыхтел над ухом, и я морщилась, когда его когти задевали мою кожу. Неожиданная мысль бросила меня в холодный пот и заставила сбиться с шага. «Если мы с Сёмой вернёмся в свой мир, что с ним станет? Он превратится в обычного кота и потеряет дар речи». Сердце болезненно ёкнуло, и я потрясла головой. Нет, нет. Я не допущу этого. Надо найти способ оставить всё как есть. Я обязательно проясню этот вопрос у Этьена. Когда впереди выросла статуя женщины с воздетыми к небу руками, я свернула на узкую улицу. Именно здесь и находилась лавка. Крохотный домик, выкрашенный в жёлтый, оказался меньше, чем я думала, но вывеска уверенно гласила: "Лучший в Кафаре корм для фол". Хм, похоже, антимонопольной службы у них тут нет. Хотя, возможно, корм действительно лучший нам сюда, сказала я Сёме. Дверной колокольчик приветливо зазвенел, и из-подсобки выглянул пожилой мужчина, спешно вытирающий усы полотенцем. Стоило ему увидеть нас, как его улыбка тут же увяла, а глаза забегали. "Добрый день", поздоровалась я. "Я бы хотела приобрести корм для форлы". «Скажем, мешок». «Добрый день, госпожа ведьма», — отозвался торговец. «К сожалению, я ничем не могу помочь. Корма нет». «Хотите сказать, что в лавке, которая называется «Корм для форл», не продаётся корм?» Против воли в моём голосе прозвучали скептические нотки. «Нет-нет», — тут же поправился торговец. «У нас отличный корм, но поставщик задержал товар». Так что сегодня я могу предложить вам только ошейники. Он широко улыбнулся, но я ни на секунду не поверила в его искренность. Его глаза оставались холодны, а суетливые движения подсказывали, что он не так спокоен, как хочет казаться. Что-то тут не так, пробормотал Сёмы и спрыгнул на пол. Торговец шарахнулся в сторону, словно это был не кот, а гигантский тарантул. Сделав несколько шагов, Сёма принюхался, и рыжая шерсть на его загривке встала дыбом. Я бросила взгляд на приоткрытую дверь подсобки, но торговец тут же переместился влево, загораживая проем. «Неужели он боится, что я увижу корм?» Сёма оглушительно чихнул и потер лапой и нос. Искосо глянув на него, я повернулась к торговцу и прищурилась. Полагаете, я поверю в это? Вы настолько боитесь прогневать горожан, что даже не хотите обслужить меня? Что? Нет, госпожа ведьма, товара действительно нет. Мужчина покраснел и потянул ворот рубашки. Я сделала ещё шаг вперёд и вкрадчиво поинтересовалась. А разозлить ведьму вы не боитесь? Давайте будем друг другу полезны. Вы продадите мне мешок корма? Заметьте, я хочу заплатить вам. А взамен я уйду из вашей лавки. Вы же не хотите, чтобы здесь видели ведьму. На лице торговца отразилась буря эмоций, и на несколько секунд я всерьёз забеспокоилась, как бы его не хватил удар. Мужчина смотрел то на меня, то на сидящего возле моих ног Сёму, продолжая дёргать воротник, как будто напрочь забыл, что сначала следует расстегнуть пуговицу. Хорошо, наконец выдавило он «Только быстро!» «О, мы вас не задержим!» Испуганно озирающийся мужчина ушел в подсобку и спустя несколько минут вернулся с увесистым холщовым мешком в руках. «Три тоуча!» — хрипло проговорил он. «Благодарю!» — кивнула я. «Сема, мы уходим!» Я положила монеты на стойку и взяла мешок, стараясь не думать о том, что внутри. Червяки — это еще меньшая из бед. Однако едва я вышла из лавки как столкнулась с тремя плохо одетыми мужчинами, дежурящими на крыльце. Один из них сплюнул на землю и ухмыльнулся. Эй, ведьма, нечего тебе делать в городе. Сёма зашипела и прижался к моим ногам, хотя мне стало не по себе. Я не подала виду и вскинула подбородок. Это ещё почему? А я имею полное право посещать Глоридж. В разговор вступил второй, дитина с редкой блондинистой щетиной. «Хватит того, что твоя нечисть орудует в деревнях». Голос у него оказался низким, как будто наждачкой вели по стеклу. «Мы не отдадим тебе город». Мой страх сменился гневом. Я ощутила, что кончики пальцев покалывают. Стоило мне только по-настоящему ощутить себя частью кофара, как мне начали угрожать. «Лучше уйдите с дороги. Любое действие имеет свои последствия». А ты попробуй применить магию, осклабился блондин. Ведьмам нельзя обращать магию против людей, только если им что-то угрожает. А мы ведь не угрожаем, а мирно беседуем, верно? В случае чего, лавочник подтвердит, что ты первая напала на нас. Я проследила за его взглядом и с досадой прикусила язык. Из-за окна лавки и впрям выглядывал торговец, утирающий лоб всё тем же полотенцем. Что ж, Кажется, они загнали меня в угол. Я сжала кулаки и уставилась в землю, боясь, что глаза выдадут мою ярость. Нельзя усложнять ситуацию ещё сильнее, мысленно уговаривала я себя. Нельзя бросаться молниями, а то даже Этьен меня не отмажет. Нам бы с обвинениями против нечисти разобраться. Но ведьмовская сила не воспринимала подобный аргумент. Порвалась наружу. Тело охватил знакомый жар. И я поймала полный беспокойства взгляд Стёмы. Какие-то проблемы, раздался вдруг голос Шандура. Не веря своим ушам, я подняла голову и увидела стоящего чуть в стороне вампира. Он насмешливо улыбался и по своей привычке покачивался на каблуках. Но его расслабленный вид был обманчив. Появление вампира здорово охладило пыл мужчин, и они что-то невразумительно проблеев поспешили убраться. Спасибо сказала я, когда мы остались одни. Шандор подошёл ко мне и взял мою ладонь. Вы не пострадали? Сёма покачал головой, а я дёрнула плечом, только моя гордость. Но ты вовремя, не уверена, что сумела бы удержать силу в узде. А мне пообещали, что если я применю магию, то лавочник свидетельствует против меня. Но как ты тут оказался? Шандор слегка улыбнулся и потянул меня за собой, не отпуская мою руку. Сёма вскарабкался на моё плечо, и мы двинулись вперёд. «Прежде чем отправиться по делам, я решил прогуляться по городу, послушать, о чём болтают люди», — заговорил вампир. «А болтали они обо мне?» — догадалась я. Шандор стиснул челюсти. «Ведьмина таверна — главная тема на улицах. Теперь всех пропавших за булдык, ограбления и даже потерянную ребёнком игрушку пытаются повесить на нечисть». Если паника не утихнет, то дебаты будут сорваны. Нет, номинально они, конечно, состоятся, и нам позволят высказаться, но в пользу нечестии не примут ни одного решения. А кто входит в совет, помимо, видим, насторожилась я. Люди, конечно, усмехнулся вампир. Напомни, сколько времени осталось до дебатов, упавшим голосом поинтересовалась я. Неделя. Сердце ушло в пятки. А из груди вырвался вздох. Надеюсь, Селеста скоро пожалует. Она должна знать хоть что-то о событиях прошлого. Мой взгляд скользнул по аккуратненьким пряничным домикам Глоуриджа, однако прежнего умиления я не ощутила. Пора возвращаться в таверну, вздохнула я. Я найду для тебя экипаж, вызвался Шандор. Очень скоро возле нас остановилась карета. Выглянувший возница, приподнял шляпу и немного нервно улыбнулся. «Дамчу с ветерком, госпожа ведьма!» «Осторожнее, ты головой отвечаешь за нее!» Нахмурился Шандур. Мужчина сглотнул, явно жалея о том, что попался на глаза вампиру. «Все будет сделано в лучшем виде!» Шандур открыл дверцу и подал мне руку, чтобы помочь подняться. Во рту пересохло, а меня бросило в дрожь. Прикосновения вампира волновали меня, сколько бы я не утверждала обратного. И это пугало, пожалуй, даже больше, чем городские слухи по поводу таверны. Когда мы устроились на сиденьях, а карета тронулась, Сёма с подозрением посмотрел на меня. «Ты чего такая хмурая?» «Из-за тех бродяг, что привязались к нам возле лавки». «Можно и так сказать», — уклончиво ответила я и отвернулась к окну. Пожалуй, я пока не готова говорить об этом с Сёмой. Возница высадил у нас у таверны, и я, кряхтя, практически выпала наружу. Пожалуй, в следующий раз я выберу метлу. В полёте это меньше укачивает. Во дворе обнаружилась полупрозрачная госпожа Аэрдойл, выгуливающая Форлу. Я купила корм для вашей петомцы, тут же отчиталась я. Госпожа Аэрдойл заметно оживилась. Наконец-то у моей зайки будет нормальная еда. Лекующий голос нечисти был едва слышен, а вот форла напрочь проигнорировала новость, всё своё внимание обратив на Сёму. "Да что ей от меня нужно?" пробормотала он, наровя уткнуться поглубже мне в подмышку, пообещав, что на ужине у форлы будет своя тарелка. Я поднялась на крыльцо, мысленно радуясь, что хоть одно дело наконец-то выполнено. Несмотря на расследование, жизнь таверны должна идти своим чередом. Иначе я заработаю только долги. Толкнув дверь таверны, я уже хотела перешагнуть порог, как вдруг увидела на ступенях каменные крошки. Опять. В этот раз я не прошла мимо, а остановилась и позвала черепка. "Слушаю вас, хозяйка", послушно отозвался он. "Скажи, откуда у нас на пороге каменные крошки?" Черепок, а задача на пожал плечами. Должно быть, они появились совсем недавно. Первые этаж скелеты убирают ранним утром, пока вся нечисть спит. Я позабочусь об этом. Но откуда они вообще берутся? Нечасто мне приходилось видеть Черепка смущённым, но сейчас был именно такой случай. Он слегка сутулился и опустил голову. Я попробую выяснить, хозяйка. Вероятнее всего, их оставляет один из постояльцев. Мысленно я перебрала всю проживающую у меня нечисть, но так и не придумала, кто бы это мог быть. За торфяником вечно тянулась болотная слизь, из-под копыт рогачей сыпалась земля, вперемешку с мухом они повадились гулять в лесу. Но камень, впрочем, сейчас это была меньшая из моих проблем. В таверне царили тишь и благодать, и Нера отлично справлялась с обязанностями моего заместителя. Я лично наблюдала, как однажды она одним взглядом приструнила затеявших спор рогачей. Пожалуй, проживание в многодетной семье даёт кое-какие преимущества. — Хозяйка, — черепок поспешил за мной, — стиральный агрегат снова барахлит, а ещё вам нужно подать в управление список постояльцев. Это стандартная процедура, но если не выполнить её в срок, то последует штраф. Прислужник всё говорил и говорил, а я закатила глаза. Мои надежды на то, что я успею хоть немного отдохнуть, рассыпались в прах. Всё-таки быть хозяйкой таверны для нечести, не так-то просто. Спасибо, черепок, вздохнула я. Пожалуйста, предупреди постояльцев, что я хочу видеть всех на сегодняшнем ужине. Нам нужно обсудить слухи, что ходят вокруг таверны.